Выбор и выбор. От элитника Хабара им не досталось. Его изуродованная туша валялась на месте схватки. Хоронить такую гору — дело бесполезное. Тандемная граната угодила ему в шею, прямо под споровый мешок, выжгла все его содержимое. Вечером после ужина Смирнов попросил всех остаться в импровизированной столовой. «Значит так, народ, завтра нужно уходить. Причем всем». «Загостились мы здесь. Точный интервал перезагрузки неизвестен, но очевидно, что кластер этот из быстрых. Значит, времени не так уж и много. Да и Улей однозначно намекнул, что пора двигаться. Олег ткнул рукой в сторону мертвой туши. Не любит он стабильность. Так что пора решать по факту. Боекомплект, продовольствие и прочее имущество распределены в расчете на каждого. Все по-честному. «Выбирайте любую кучку. Кто решил дальше идти со мной, жду на наблюдательном посту для инструктажа». Вслед за этим он поднялся, переместил одну из кучек в ранец и направился к своему спальнику. Положив ранец рядом со спальным местом, присел на него сам. Следом практически сразу подошли Андрей, Сергей и Юля. В них Олег не ошибся. Он знал, что пойдет не один. «Знаешь, командир?» Присел рядом Андрей. «Я тебе удивляюсь». Я, конечно, виноват, прощелкал момент. Не учили меня хитрым подковерным играм. Но ведь должны же они понимать. Поговори с ними. Андрей, объяснять можно только тем, кто готов слушать. Да и то не нужно. Те, кто готов, понимают все сами. Вы же здесь. Я вам говорил то же, что и им. А тем, кто не готов слышать, бесполезно. Только время терять. Поговори с Татьяной. Она с головой вроде. Он некоторое время смотрел на Смирнова, потом махнул рукой. «Понятно. Все непросто, да?» «Ты чем-то ее обидел?» Подхватила падающая из нами Юля. «С чего вдруг такие выводы?» Едва не поперхнулся живцом Олег. «Предположила просто. Вроде как все со всеми, но все эти подколки, поддерки я бы сказала, на грани, что ли. И так, чтобы уколоть, причем чувствительно, но чтобы не на совсем. Как раз по-женски, когда обидно. У самой так бывает. Андрей с интересом посмотрел на девушку и широко улыбнулся. Теперь они стали парой. И мне так показалось, — согласился с девушкой Сергей. Креститься надо, — как обычно попытался отшутиться Олег, но на товарища это не подействовало. Три пристальных взгляда выражали настойчивые требования, а Юля еще и глазами указывала направление остальной группы. «Наверное, вы правы. Предложить все же стоит». Он поднялся и направился к своим бывшим коллегам. Те встретили его вопросительным молчанием, которое можно озвучить как «Чего приперся?». «Ну, а чего он, собственно, ждал? Обнимашки-целовашки?» «Окстись, родимый, твой номер шестнадцать». Накатило предчувствие потери. Стало тоскливо и больно. Душа тихо уронила первые слезы, сжавшись в комочек. Ты же знаешь, бывает. Попытался ее успокоить. Проглотил ком, собрался. Выдохнул. Коллеги, предлагаю продлить наше соглашение до ближайшего стаба. Нам нужно держаться вместе, так правильнее. В тактике практически сработались, шансов добраться больше. Получилось скомканно и нескладно. Он так и не смог взять себя в руки полностью. Продавать не твоя стезя. Отстраненно бросила Таня. «Зачем?» — тут же откликнулся Павел. «Нами прикрываться? Давай мы сами решим, что правильнее, ладно?» «Ладно», — согласился Смирнов. «Так что вы сами решили?» Он посмотрел в лица тех, к кому обращался. Лица его бывших коллег выражали разнообразные эмоции. На лице Татьяны, как всегда, читался расчет. Умная, с опытом, который многим мог бы только присниться. Она всегда все просчитывала. Потому-то и была боссом там, в прошлой жизни. Только что именно считала и пересчитывала девушка, он тоже, как всегда, понять не смог. Те же эмоции читались на лице Вадима, только специфический блеск в глазах не оставлял сомнений в отношении его мыслей. Место босса еще в той жизни не давало покоя многим. Вон и Павел мысленно примерял генеральские погоны. Даже к гадалке ходить не нужно. Шансов, конечно, у него не больше, чем у комара, уделать слона, но Надежда, тетка живучая... Так что парень его пускать не желал. Остальные задумчиво изучали песок под подошвами, не забывая поглядеть в сторону бывших руководителей. Привычка, наверное. Да и таким уж безоговорочным авторитетом Олег для них не являлся. Особенно после того, как его фактически, хоть и не явно, упрекнули в обмане. Очень вовремя, когда был в отключке. Ну как же, пообещал безопасность на острове, а тут такая бяка водится людей кушает. Да и гибель клима под это присовокупили. И хоть сто раз объясняй потом про Ули и его причуды, веры-то уже не будет. Доверие вообще как камикадзе, абсолютно неживучая персона. И до Феникса ей, как до славного города Парижа, не восстанавливается никогда. Да и поезд ушел. Пофигу ему, был у тебя билет или нет. Под мягкие вкратчивые речи Вадима коллеги начали его сторониться. Начались намеки на некомпетентность, в конце концов, пришли к тому, с чего начали, к двум группировкам. Смирнов воспринял это спокойно, так даже понятней все. Проще. Была, конечно, небольшая надежда на Тимофея, но, видимо, напрасная. Парень в его сторону не смотрел, погрузившись в изучение повадок муравья, тащившего в песку травинку. Впрочем, тоже в пределах ожидаемого. Чуть помешков поднялась Аня. И, бросив растерянный взгляд на оставшихся, пошла в сторону группы Смирнова. Для него это был сюрприз. Довольно неожиданный, но приятный. Смирнов положил на песок перед коллегами маленький сверток. На бумаге лежали две оставшиеся жемчужины и горох. «Это ваше. Делите, как сами считаете нужным. Могу только совет дать. Красную отдайте Нине. Она сенс. Хороший дар зараженных или людей на расстоянии чувствовать». «Если его усилит, то может уберечь вас от кучи неприятностей и... удачи!» Последние слова дались с трудом. Они не были ему врагами, и он не желал им зла. Их выбор — это их выбор, который нужно уважать, каким бы он ни был. «Командир, может, зря мы тогда им оружие и боекомплект отдали? За чужой счет генералами быть легко. Вот сами бы себя и обеспечили». Неожиданная реплика Андрея вывела Смирнова из задумчивости. Олег с грустью наблюдал за непрекращающимися дебатами в стане своих бывших коллег. «Да брось уже. Уговор был. Все в отряде делится поровну. А то, что вышли из него, в уважающих себя отрядах при выходе личная часть из отрядной выплачивается. А я себя уважаю. Да и куда нам столько? Все не упрем. Не в уже Пусть пользуется. Мелочиться не буду. Даже по-крупному. Не в мелочности дело, просто... А, ладно. Так куда стопы направим? А сами-то как думаете? Похоже, Андрей готовился к этому разговору заранее. А чё тут думать? Берем оставшийся «Тигр» и едем в расположение Климовской части. Там оружие, боеприпасы и техника. Клим говорил, что у них шилки в строю остались. Шилка — это вещь. Четыре двадцати миллиметровых ствола любого элитника на запчасти разберут. — Ты же слышал, что Клим про них рассказывал. На ЗСУ до стаба доберемся. Потихоньку, зато под защитой. Юля, а ты что думаешь? Олег оторвался от созерцаний дебатов и перевел взгляд на девушку. — Я? Девушка растерянно оглядела собравшихся и смущенно спросила. — А это как его шило? Вводить его кто-нибудь умеет? — Устами младенца! Засмеялся Сергей, прикрывая улыбку рукой. «Юля, не обижайся, но, как говорится, не в бровь, а в глаз. Так получается, что техника эта для нас бесполезная. Я бы, конечно, мог попробовать разобраться с управлением зениткой. Все ж были кое-какие навыки. Но там расчет из четырех человек по штату предусмотрен. Не, бесполезная техника. Я бы мог за мехвода попробовать». Задумчиво протянул Андрей. «Но, походу, прав, Серега. что то я глупость сморозил. Но заманчиво было бы боевой техникой разжиться». И не пешком ноги обивать, а под защитой брони и пушек. Да и оружие было бы куда загрузить. Сам же говоришь, оружие, боеприпас, валюта наравне со споронами. Жить-то нужно на что-то будет. — А нам вообще куда? — спросила Аня. — Может, нам совсем в другую сторону. Олег, сам чего молчишь? Что-то не так? Олег криво усмехнулся. Даже не знаю, на какой из твоих вопросов отвечать. Все не так. В книгах всегда новичкам попадается какой-нибудь добрый самаритянин, который объяснял, что тут и как устроено, показывал путь или провожал до ближайшего стаба. Стабы кормятся за счет мародерки доходных кластеров, где продовольствием обеспечиваются, где одежда или снарягой. Но места с вооружением, боеприпасами и техникой у них на особом учете. Напряженка тут с этим. Поэтому такие магазины, как Серегин, выносят в первую очередь. А уж за такие спецназовские базы, в которые мы прибарахлились, вообще глотки друг другу рвут. Вы даже не представляете, насколько круто нам по местным меркам повезло. Свежаки в полном спецназерском фарше — сказки. Многие тут о таком только мечтать могут. Но суть не в этом. За все это время ни один рейдер тут не нарисовался. Почему? «Может, просто не нашли эти точки?» — предположила Юля. «Местные рейдеры как тараканы». Такие места — это их хлеб. Но они тут, похоже, совсем не появлялись. Можно было бы объяснить это близостью к внешке. Не полезут сталкеры в лапы к внешникам. Да и внешникам такие точки не интересны. Оружием, патронами, снаряжением с мурами рассчитываться. Все дешевле, чем через порталы старье перекидывать. Они же им не новые отдают. Но и без пилотников-внешников мы ни одного не видели. Вот и делайте выводы. «Ты хочешь сказать, что рядом нет стабов?» Сделала вывод Аня. Все вопросительно уставились на Смирнова. Во взглядах читалось внутреннее напряжение, вызванное постепенным пониманием всей глубины сложившейся ситуации. «Похоже, что так». Не стал ходить кругами Смирнов. «Подумаешь?» Попытался снять напряжение шуткой Андрей. «Нет рядом, найдем подальше. Бешеный собаке верхний крюк». Но, увидев сосредоточенное лицо Олега, осекся. Или это еще не все сюрпризы? Не знаю. Я знаю только одно место, где нельзя споткнуться о рейдера, сталкера, трейсера или прочую разновидность сторожилов. Это пекло. Или территория, очень близкая к нему. Не помню, как называется. Название впечатление произвело. Тон Олега добавил трагизма. Народ растерянно замолчал. Через несколько минут молчания не выдержал Андрей. «Мы от этого названия должны что?» «Сразу скоропостижно скончаться? Не нагнетай, командир! Что тут не так?» «Да не нагнетаю я, думаю. А пекло — это территория с высокой концентрацией зараженных, Настолько высокой, что обустройство стабильной базы изначально обречено. Тупо не хватит ни боеприпасов, ни иммунных. Даже для совсем уж безбашенных рейдеров в этом свете все сокровища пекла теряют экономическую ценность. Жизнь, как бы низко она тут не ценилась, все же дороже» так что и шилка особо не поможет. С ее скоростью и шумом снарядов вагона два надо будет, чтобы до стаба добраться. И все стволы в четыре стороны растопырить одновременно. — То есть мы все обречены? — бледнее спросила Юля. Все как-то сразу поникли. Последняя фраза напрочь выбила последние капли позитива даже из балагура Андрея. Сергей сосредоточенно кусал губу, Аня уставилась с немигающим взглядом в песок. Сейчас Олегу больше всего не хватало команды с опустившимися руками. Ч ⁇ и сразу все мы умрем? На всякий случай мы тут теперь все бессмертные. Я так вообще намерен жить вечно? И пока все идет нормально? Да и везение в улии не последнее дело. А нам везет. Главное, чтобы не схорчили. Поэтому план видится таким. С местной географией у нас полный швах, ну или почти полный. Единственное, что мне известно из книги, пекло располагается на западе от обжитых иммунными земель. Что по другую его сторону мне неведомо. И выяснять это кажется самоубийственным. Так что по логике двигаться нужно на восток. Обитаемые земли там. Место дислокации части клима нам по пути. Не знаю, как с оружием и техникой там получится. Но, по словам бедолаги, зараженных там накосили немало. Значит, без живца точно не останемся. А то и на жизнь чего приобретем. Что думаете?» Все промолчали, но Смирнов видел в их взглядах согласие. Вновь не удержался Андрей. «А что думать? Логично ж всё. Утром переправляемся, прыгаем в тигр и ходу...» «Да тигра согласен, но его брать не будем. Помнишь, как элитник БТР на запчасти разобрал? У тигра шансов ещё меньше. Шум движка как манок работать будет. На такое приглашение не одна а тварь соблазнится». По логике, чем ближе к перезагрузке, тем зараженных в кластере меньше остается. Но если это действительно пекло, то и тех, кто остался, нам за глаза хватит. «Ты предлагаешь через город пешком, вообще без защиты идти?» Вдруг подал голос, молчавший до этого Сергей. «Думаешь, так шансов попасть на обед тварям меньше? Нас даже из-под брони выковыривать не надо будет. Просто бери и жуй. Не на первом перекрестке, так на втором». «Я объясню кое-что». Смирнов достал сигарету и закурил. «Есть куча интересных русских поговорок. Береженного бог бережет. Тише едешь, дальше будешь. Тихой сапой. Не все коту. Нет, это не отсюда. Это улей. И война тут другая. Здесь не роют окопы, не бегут в атаку с криками «Ура!» Стенка на стенку. Иногда броня и крупный калибр не пляшет против тихого и осторожного передвижения». Герои тут живут, как правило, недолго. Короче, если всеми силами не рекламировать себя как еду, то шансов ей не стать гораздо больше. Да и огрызнуться пока есть чем. Нужно пересмотреть наш походный ордер с учетом умений. Теперь уже в усеченном составе. Жаль, что не у всех умения проявились. Я так понимаю, только у Андрея и у меня. «У всех», — вдруг вклинилась в его монолог Юля. Аня может моментально прыгать в выбранное место, но недалеко, метров на пять, не больше. У Сергея реакция на угрозу. Он в эту сторону оружие может наводить быстро. Но пока тоже слабо еще. Андрей не просто пропадать может, но и с собой кого-нибудь брать. Одного и ненадолго. Так, стоп, стоп! Вскинул руку в восстанавливающем жесте Смирнов. Стоп! А ты у нас, значит, знахарь. Круто! Только вот что я тебе скажу. Запомни на будущее. «Отношения между клиентом и знахарем — это только их отношения. А глазки могут подлежать только с согласия клиента. Любые сведения о посторонних знахарь разглашать не имеет права. Это как врачебная тайна, только тут за это убить могут». «Но тут же все свои». Растерянно обвела всех взглядом девушка. «Я думала, для пользы дело. Ты же сам говорил, что мы отряд. Говорил, что люди за умения ценятся. А если о них никто знать не будет, тогда как оценят?» «Да». Ступился за свою девушку Андрей. «Сам слышал, все слышали. Чего на Юрку теперь наезжаешь? Хреново? На других-то чего отрываться?» «Да и про свое умение инфу прижал. Не по чесноку как-то, командир». Последнее слово парень процедился через зубы, словно бросая вызов. Олег в ответ только усмехнулся. «Во-первых, не наезжал, а обозначил реалии. Сказал же, на будущее. чтобы понимал, о чем можно говорить и с кем, и когда». Убить реально за это могут. «Извини, но такая нелегкая судьба у всех знахарей. Но зато умения у тебя востребованы, очень. Особенно развиты, хоть и не боевые, но очень полезные. Если немного резко получилось, извини еще раз». Олег повернулся в сторону Андрея. «Во-вторых, это как раз вам решать, кому раскрывать информацию о себе, а кому не стоит. В команде это необходимо». Но иногда иметь козырь в рукаве очень даже не помешает. Что касается меня, то, похоже, мое умение называется стопер. Бывают клок стоперы. Это когда то ли время вокруг начинает течь медленнее, то ли одаренный ускоряется настолько, что окружающие его не могут отследить. Но результат один, оказывается там, где не ждали. У меня не так. Я могу притормозить кого-то конкретного. Остальные двигаются в обычном режиме. Ну и, разумеется, ненадолго. «Слабо еще. И никаких тайн. Доволен, друг Андрей?» Андрей миролюбиво поднял ладонь и показывая, что инцидент исчерпан. Дальше принялись обсуждать, как эффективнее разобрать роли. Выслушали всех без исключения. Поспорили. Куда же без этого? В результате сошлись на том, что Аня с Сергеем идут в авангарде, Юли с Андреем — центр, Олег — замыкающий. Дальше Олег попросил показать всех свои умения по максимуму, кроме Юли. Андрей тут же схватил Юлю за руку и исчез. Появились назад быстро, через четыре секунды. Парня чуть штормило, оно и понятно, действительно почти на пределе сработал. Олег заметил, что появились они не там, откуда исчезли. Ненамного, но не там. Всего в метре в стороне. Но это было уже неплохо. Иногда роль может сыграть даже миллиметр. Юля ничего сказать не смогла. Провалилась неизвестность, повисела мгновение, вывалилась. Андрей, по сути, тоже. Ничего не видел, сделал два шага, определяя направление по памяти, прежде чем почувствовал, что потеряет сознание. С Анной тоже заминок не было. Очертания девушки размазались в воздухе и тут же стабилизировались в полудесятки метров за спиной Смирнова. Конечно, полностью из поля зрения не пропало, И кто-нибудь хорошо прокачанный на реакцию смог бы ее перемещение контролировать. Но очень многим такое было не под силу. Круто, блин. А вот с Сергеем вышла заминка. Тот никак не хотел реагировать на направляемые на него то Олегом, то Андреем оружие. В конце концов Олег шепнул несколько слов Анне. Та снова размазалась в воздухе. Тут же за спиной Сергея раздался от отводимого затвора. Мужчина развернулся молниеносно. Причем еще до того, как затвор загнал патрон в патронник. Никто даже не понял, каким образом в его руке оказался пистолет. Но Анна пропала снова. И снова появилась за спиной Сергея. На этот раз мужчина остался в той позе, в которой был. Всем было видно, как чуть дернулось его тело. Как напряглись мышцы. Заскрипели от прилагаемого усилия зубы. Но поза осталась неизменной. Сдвинуться с места он смог только через пять секунд. Сергей устало опустился прямо на песок. Также обессиленно опустились рядом остальные... «Твоя работа, командир?» — спросил он, убирая пистолет в кубуру. «Черт, как в тиски попал!» «Ну, мы же все показывали свои умения», — выбнулся Олег. «Кстати, вот и объяснение тому, почему не нужно орать о своих навыках направо и налево. Пояснять нужно?» «Тузы в рукавах могут оказаться у любого, и не факт, что ваш окажется козырным». «Еще какое-то время пообсуждали взаимодействие с учетом новых способностей». Поужинали остатками провианта, экспроприированного из магазина. Олег развел на всех по порции гороха. Народ без колебаний принял новую микстуру. Проявление умений впечатлило всех. После чего прозвучала команда «Отбой», отправляя всех на боковую. Смирнов остался дежурить. Неизвестность завтрашнего дня напрягала. Страха не было. Была тревожность, свойственная всем, кто собирается сделать что-то новое и оставить позади старое. На стадии принятия решений у многих она перерастает в страх, блокируя решения и перспективы. Но сейчас был не тот случай. Необходимость сделать новый шаг была очевидной. Да и вообще он жил по принципу «лучше сделать и пожалеть, чем не сделать, и потом жалеть, что не сделал». Сказать, а не отмолчиваться. Он задумчиво смотрел, как все еще дискутируют его бывшие коллеги, Навалилась тоска по дому, в который больше никогда не вернется, по семье, которую больше никогда не увидит. Успокаивало то, что для них ничего не изменилось, но сам этот факт не сделал ситуацию лично для него ни на йоту лучше. Вот и те, с кем он вместе когда-то работал, сейчас исключили его из личного круга общения. Хотя, по его мнению, они никогда не являлись единой командой, но ощущение, будто он потерял еще какую-то часть себя, не отпускало. Подошел Андрей, уселся рядом, тоже посмотрел в сторону дискутирующих. «Чего ты их так разглядываешь? В предателя себя записал?» «В какие предатели?» «Не понял Олег. Никто никого не предавал. Новая реальность, новые пути. Каждый выбрал свой. В любой реальности каждый сам определяет тех, с кем он пройдет очередной отрезок пути и в качестве кого. Кто нужен, а кто нет. Кто ценен» а кто расходный материал, всегда так. Жаль, конечно, что не вместе. Глядишь, шансов выбраться было бы больше. У них «Сенс», «Снайпер». Похоже, такой же прыгун, как «Юля» или «Телепортер». Плюс «Спринтер». Неплохой набор. Хотя от того «Спринтера» толку, только шкурку свою спасти и может. Не все только от умения зависит, от человека тоже. Понимаешь, Ули интересная штука. Он людскую натуру обнажает. Вместе со старым миром исчезла та самая искусственно созданная личность, тот образ, который определял себя через известные и предсказуемые элементы внешней среды и зависел от нее. Успех, популярность и красота, богатство и статус — тут этих искусственно созданных атрибутов нет. Все исчезло. Останется лишь истинная сущность, то, кем ты являешься на самом деле». А в наш век самопиара сущность спрятана под толстым-толстым слоем красивой рекламы и напускной, зачастую придуманной личиной. Что реально вылезет наружу, когда все это развалится одному улью ведомо? И то не факт. Одно только наличие сенса существенно повышает их шансы на выживание. Вадим невидимый может становиться. Денис в силе хорошо прибавил. Татьяна, как ты там сказал? Клок-стопер? Максима зараженные не замечают. Николай может предметы руками нагревать. Алла, вес изменять. «Чего — Чего? Андрей пожал плечами на удивленно недобрый взгляд Смирнова. — Да, Юля рассказала. Но это было еще до разговора с тобой. И кому от этого плохо? — Никому, — согласился Олег. — Пока. — Да ладно, завтра разбежимся и забудем. — Ну, это вряд ли. — В смысле? Думаешь, они к нам присоединятся? Нет, конечно. Им гордость и самооценка не позволят. Я для них там был равным, а кому-то и вовсе подчинялся. Перешагнуть через себя они не смогли, даже после того, что тут приключилось. Нет, к нам они не примкнут. Вообще тогда ничего не понял. А ты поставь себя на их место. С географией у них так же, как у нас, то есть никак. Но наверняка будут думать, что я что-то утаил. Может, даже упрек бросят. Но все равно не поверят, даже если на золотой рыбке поклянусь. Что бы ты на их месте сделал? Начхал бы на гордость. Жизнь дороже. Сам же говорил. Вместе шансов больше. Готов поспорить, что они пойдут следом. И направление покажем. Если мы влипнем куда-то, то у них будет шанс смыться. С Хабаром, правда, напряженнее. Но, как ты сказал, жизнь дороже. Да, есть шанс, что все мы не упрем. Так что одна сплошная выгода. Подлинка как как-то». Андрей, будто попробовав на вкус, эту фразу сморщился и сплюнул. «Рационально». «С их точки зрения рационально». «Вспомни нашу прошлую реальность. Экономия собственных ресурсов за счет чужого опыта. Сплошь и рядом. Да и тут тоже. И сами этим пользуемся. Споткнулся кто-то, а мы следом уж ножку и повыше поднимаем». «Так, то опыт». А тут на чужом горбу получается. Ну, я так понимаю, у вас это в порядке вещей было? Неправильно это. И что? Стрелять их теперь за это? Смирнов с любопытством посмотрел на собеседника. Тот отрицательно мотнул головой. «Ну, вот видишь. Ладно, иди уже спать. Возможно, я ошибаюсь, и все не так, как мне думается. Смирнов посмотрел вслед удаляющемуся парню и едва слышно добавил. Многие тут и не за такое грохнули бы.